Она с красавчиком убила его, Энди. Она ж только что прямо мне всё не сказала. И тоже вышла сухой из воды. Но в семьях, бывает, кто-то подмечает всякое, о чём полиция и понятия не имеет. Такие, как Селена, например. Или такие, как Дональд и Хельга Донованы. Я всё думаю, какими глазами они глядели на неё в то лето, до того, как устроили эту ссору в ресторане у порта и в последний раз уехали с Литл Толла. Я всё вспоминала и вспоминала, какими были их глаза, когда они на неё смотрели, как у Селены, когда она на меня смотрела. Но нет, не помню. Может, со временем и припомню, да только радости мне от этого никакой не будет, понимаете?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 Хоть она и была кремнёвой, но сунула эту мину в его карман, и карман Хельги заодно, когда он ещё даже школы не кончил и только-только бриться начал. «Думаю, тут вина», — говорила Энди. «А может, я себе так внушаю, потому как не нравится мне думать, что тут ещё был страх подмешан, что пара богатых деток вроде них могла использовать смерть отца, чтобы выцыганивать у матери всё, что им в голову взбредало».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 Да. Но, может, не совсем. Может, они ещё немножко жили, пока тощая и некрасивая экономка на острове у побережья мэнна верила, будто они живы. Тут мои мысли перескочили на лето шестьдесят третьего. На лето, когда я убила Джо. Затмение её прям заворожило. Но не просто потому, что такое случается раз в жизни. Нет уж, Она влюбилась в него, потому как верила, что оно вернёт Дональда и Хельгу в сосны. Сколько раз она мне это повторяла. И этот её взгляд, который знал, что их больше нет, на время исчез весной и летом того года. А знаете, что я думаю? Я думаю, что с марта или апреля третьего года и до середины июля Вера Донован была сумасшедшей.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 Я помню, как помню вчерашний день. Весь июнь, начало июля, она была в отличном настроении. Но к тому времени, когда я отослала моих ребят, всё пошло к чёрту. Как раз тогда Вера начала вести себя, будто чёрная королева в Алисе в Стране Чудес. Орал на всех, стоило им не так на неё поглядеть, и увольнял прислугу направо и налево. Я думаю... Вот тогда-то ее последние усилия вернуть их к жизни кончились ничем. Она поняла тогда, что их нет, и осталась жить с этим. Но все-таки устроила прием, который задумала. Вы можете вообразить, какого мужества это потребовало, какой чёртовой твердости. Я вспомнила, что она мне сказала после того, как я и выдала, когда она выгнала Карен Джолендер, когда. Вера потом подошла ко мне, я думала, она мне даст расчет, а она протянула мне пакет с приборчиками, чтобы затмение наблюдать, и извинилась. Ну, то есть для Веры Донована это было извинением. Она сказала, что иногда женщине приходится быть высокомерной стервой. «Иногда», — сказала она мне, — «женщина только тем и держится, что она стерва».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 Он ведь спросил меня, что она мне о них рассказывала. Ну, я сразу и задумался о тех печальных временах. Да только как мне было рассказать ему всё это? Какому-то человеку в Нью-Йорке, который понятия не имеет, как мы живём здесь, на Литл Толли. И как она жила на Литл Толли. Сказать по-другому. Он много чего знал про Абджоновские акции и про Миссисипи Лайтон Пауэр, но нифига про провода в углу.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 — сказал он, — ну, прям как доктор в дорогой клинике, — да это же мозговая опухоль. Мы еще поговорили, толком уже не помню о чем. По-моему, я ему повторила, что ни единого цента из этих денег мне не надо. И знаю, потому как он со мной говорил, ласково, по-доброму, вроде бы подбодряя меня, что ты, Энди, когда он с тобой говорил... Ещё не выложил ему последние новости, которые тебе Сэмми Мерчент уж, конечно, отбарабанил. Тебе и всем на Литл Толи, кому не лень слушать. Думается, ты решил, что это его не касается. Во всяком случае, пока. Помню, я ему сказала, чтобы он всё отдал маленьким странникам, а он отвечал, что никак не может. Он сказал, что сама я смогу, когда завещание будет утверждено. Хотя и последний идиот понял бы, что по его я и не подумаю, когда толком разберусь во всем. Но он никак не может. Под конец я обещала позвонить ему, когда «немножко соберусь с мыслями», как он выразился, а потом повесил трубку. А я еще долго там стояла, пятнадцать минут, не меньше. Мне было жутко. Чувство такое, будто меня всю деньги облепили, как жуки-липучки, которые мой отец вывешивал летом в нужнике, когда я была маленькой. Мне стало страшно, что они еще крепче ко мне прилипнут, чуть я сделаю шаг, и так меня запеленают, что мне уже их никогда не отодрать. Тому времени, когда я все-таки отошла от телефона, у меня совсем из головы вылетело, что я собиралась к тебе в участок, Кэнди. Правда, сказать, я одеться-то чуть не позабыла. Ну, потому натянула старые джинсы и свитер, хотя думала платье надеть, и оно уже аккуратненько на кровати лежало. Да и сейчас лежит. Разве что кто-нибудь вломился в дом и выместил на платье злобу, которую они приберегали для его хозяйки. Ноги в дело в старые галоши, и ладно. Я обошла валун между сараем и ежевичником. Постояла, Поглядела на ежевику, послушала, как ветер стучит шипастыми ветками, а сквозь них белое пятно проглядывает, цемент на колодце. Тут меня дрожь пробрала, точно от сильной простуды или гриппа. Я пошла напрямик через русский луг, а потом спустилась туда, где дорога кончается на восточном мысу. Постояла там, чтобы океанский ветер волосы мне растрепал и омыл их, как он всегда делает а потом по лестнице сошла. «Да не хмурься так, Фрэнк. И канат у верха, и надпись, что они опасны, там, на месте. Просто после всего, что со мной было, мне эта ветхая лестница нипочём была. Я по всем поворотам до самого низа спустилась, до камней. Там прежде была старая пристань, старики её пристанью Симмонса называли, сами знаете». Но теперь от неё ничего не осталось. Только пара-другая свай, да два больших чугунных кольца ввинченных в гранит, оба в чешуе ржавчины. Но ну, прям глазницы в черепе дракона, если б драконы и вправду на земле водились. Сколько раз я с этой пристани удила, Энди, когда девочкой была, и, наверное, думала, что она там до конца времён достоит. Да Но до моря рано или поздно всё забирает. Селая на нижнюю ступеньку и, болтая галошами, просидел там семь часов. Видела, как вода ушла с отливом, и она почти вся назад вернулась, когда я с этим местом распрощалась. Сперва я старалась о деньгах думать, да не получалось. Может, людям, у которых их всегда столько, это просто. А у меня нет, не выходило. Чуть попробую. И вижу, как Сэмми Марчинт смотрит сначала на скалку, а потом на меня. Вот и все, что для меня деньги в те минуты значили, Энди, и все, что они сейчас для меня значат. Сэмми Марчинт смотрит на меня снизу вверх темным взглядом и говорит, «А я думал, она ходить не может. Ты же мне всегда говорил, лорс что она не может ходить». Потом я задумалась о Дональде и Хельге. «Ты меня раз провела». «Тебе стыдно», — говорю неизвестно кому и болтаю ногами над накатывающимися волнами так близко, что на них пена попадала. «Ты меня два раза провела. Мне стыдно. Только ты на самом деле и не провела она меня вовсе. Ее глаза, то есть». И вспомнилось мне, как я вдруг сообразила. В конце шестидесятых это было что ни разу их не видела, ни единого разу с тех пор, как красавчик их на материк увёз в тот июльский день в шестьдесят первом. И так от меня расстроило, что я даже нарушила свой зарок никогда про них не упоминать, если только Вера первая не начнёт. «Как дети поживают, Вера?» — спросила я её. Слова сами у меня изо рта выскочили, я даже и не сообразила. «Ну, то есть, по-настоящему как?» Помню, она в гостиной сидела в кресле у большого окна и вязала, а когда я спросила, она руки опустила и поглядела на меня. Солнце в тот день вовсю светило, и луч у нее на лице лежал яркой такой четкой полосой, и такой взгляд у нее был страшный, пока она секунду-другую на меня смотрела, что я чуть не закричала. И только когда чуть успокоилась, поняла, что причиной были ее глаза, глубоко посаженные, два темных кружка в этой яркости, совсем как его глаза, когда он на меня из колодца смотрел, как два черных камешка или два куска угля, вдавленные в белое тесто. Я будто привидение увидела. И тут она головой качнула и гляжу. Да просто Вер сидит и смотрит на меня, будто накануне хлебнул лишнего. И не в первый раз это было бы. «Я по-настоящему не знаю, да Долорес», — сказала она. «Мы стали чужими». Вот и все, что она сказала, да больше и не требовалось. Все истории, которые она мне рассказывала про них, выдуманные истории, теперь-то я знаю. Ничего не значили рядом с этими тремя словами. Мы. Стали чужими. И сегодня там, у пристани Симонса я все раздумывала и раздумывала над тем, какое это жуткое слово «чужие». Меня от одного звука дрожь бьет. Сидела я там и в последний раз ворошила эти старые кости, а потом оставила их и встала со ступеньки, на которой чуть не весь день просидел. Я решила, что мне все равно чему ты поверишь? Или кто другой? Все кончено, понимаешь? Для Джо, для Веры, для Майкла Донована, для Дональда и Хельги, и для Долореса Клейборн тоже. Так или иначе, но все мосты между тем временем и этим теперь сожжены. Время ведь тоже пролив, знаете ли, как тот, который разделяет острова и материк но пересечь его может только один паром. Память. А она вроде корабля-призрака. Если очень пожелать, чтобы он исчез, так он исчезнет. Ну да что про это говорить? А только странно, как все обернулось, верно? Помню, что мне в голову пришло, когда я встала и собралась забраться назад по шатким этим ступенькам. То же самое, что тогда, когда рука Джо выползла из колодца, да чуть не утянул меня туда к нему. Рыл яму для врагов своих и упал в яму, которую приготовил. И мне казалось, когда я ухватилась за заносистые перила, чтобы скарабкаться по всем этим ступенькам наверх, конечно, если они во второй раз мою тяжесть выдержат, Мне казалось, что вот наконец пришел этот час, и я всегда знала, что он придет. Просто мне больше времени потребовалось в свою упасть, чем Джо в его. И у Веры своя яма была. Я еще благодарна должна быть, что мне не пришлось своих детей живыми воображать, как ей. Хотя бывает, поговорю я с Селеной по телефону, послушаю, как у нее язык заплетается — И кажется мне, никому из нас нет спасения от боли и горя жизней наших. Ее я не провела, Энди, и весь стыд на мне. Ну да я приму, что мне положено, и стисну зубы так, что это за улыбку сойдет, как всегда сходило». Я стараюсь помнить, что из моих троих детей двое живы, что они преуспели куда больше, чем кто-нибудь на то ли мог вообразить, когда они маленькими были, и думается намного больше, чем удалось бы им не погибни их никуда негодный отец днем двадцатого июля шестьдесят третьего года. Жизнь ведь не просто, либо то, либо это. И коли я забуду радоваться, что моя дочка и один мой сынок живы, когда у Веры оба погибли, и сын, и дочка, придется мне виниться в грехе неблагодарности, когда предстану я перед престолом Всевышнего. А этого я не хочу. И без того на моей совести много, а может и на моей душе. Но послушайте меня, все вы трое, и услышите, как ничто другое. Все, что я сделала, я сделала из любви, любви родной матери к своим детям. Это самая сильная любовь на свете и самая смертоносная. На земле нет другой такой стервы, как мать, которая за своих детей боится.